Яся проводила взглядом подруг и немедленно затасковала. «Вот так всегда», — подумала она обиженно, — «берут и оставляют меня одну, сиди тут в машине и жди их». Рядом с ней тихонько заскулил Яша, и Катерина устыдилась. Во-первых, Ирине с Жанной сейчас куда тяжелее, чем ей. Они проникли на вражескую территорию, и неизвестно, какие опасности подстерегают их внутри и когда они выберутся обратно. Во-вторых, она не одна, с ней Яша». Катя почесала кокера за ухом, Яша преданно прижался к ее ноге, поднял выразительную морду, свесил уши до пола и снова тихонько заскулил. «Яшенька, что тебе?» Пес повернулся к дверце и очень доступно показал Кате, что ему просто необходимо выйти. «Но ведь с тобой еще совсем недавно гуляли». Яша дал понять, что это было давно и неправда. «Терпи». Сурово проговорила Катерина: "Мы не можем покинуть пост. Мы должны сидеть здесь и ждать. Значит, их творение, жди меня, и я вернусь, только очень жди. Вот и мы с тобой должны очень ждать Иру и Жанну". Услышав имя любимой хозяйки, Яша устудился и замолчал. Кать повертелась, поудобнее устроилась на сиденье, она чувствовала вполне понятное беспокойство, и это беспокойство требовало выхода. Чтобы хоть как-то отвлечься, она включила радио. Однако вместо хриплого баритона исполнителя русского шансона, который по непонятной причине слушает большинство водителей, из динамиков донесся рассерженный начальственный тенорок. «Сорок шестой! Сорок шестой, ваша мать! Вы куда пропали? Вы почему диспетчеру не отвечаете?» «Ой, кто это?» — испуганно проговорила Катерина. «Сорок шестой, совсем оборзели? У вас там что, баба? С маршрут пропали, на вызовы не отвечаете, пропали, куда-то из бабы развлекаетесь». Сел сорок шестой. Считайте, что вы уволены с завтрашнего дня. Нет, сегодняшнего. И без выходного пособия». «Не баба, а женщина», — возмущенно выпалила Катя. «Приучайтесь выражаться политкорректно». «Ух ты, какие слова знает!» — восхитился незнакомец в динамике. «С тобой, женщина, мы еще поговорим. А богат дай мне кого-нибудь из сорок шестого. С ними у меня будет особый разговор. Такой политкорректный. Закачаешься». «Разбежался», — проворчала Катерина. «Им сейчас не до тебя». Ох ты!» От возмущения невидимый Катин собеседник на мгновение лишился дары речи. Справившись со временной немотой, он прошипел. «А ну, да их немедленно! И вообще, где вы, черт бы вас, побрал, находитесь?» «В Караганде», — ответила Катерина и выключила радио. Несколько секунд она посидела неподвижно, а внизу что-то завозилось, что-то теплое и мохнатое, и послышалось сияшина тявканье. «Что, тебе очень нужно?» — жалостливо проговорила Катерина. Яша дал понять, что очень. Минуту назад, точнее, для разговора с неизвестным начальником, Катя была тверда и не поддалась бы на Яшину уговоры, но с период страхи обрели определенную направленность. Она представила, что этот разъяренный тип сейчас примчится, чтобы лично расправиться с ней, и решила, что лучше хотя бы на время покинуть голубой автобус. Яшина просьба при этом выглядела вполне достойным поводом и позволяла ей сохранить лицо хотя бы перед самой собой. Она пристегнула поводок и открыла дверцу я Яша радостно кинулся наружу и так дернул, что Кать едва не вылетела вслед за ним из автобуса, как пробка из бутылки теплого шампанского. Кое-как удержав собаку, она выбралась наружу, заперла машину и двинулась вперед. Яша тащила ее за собой, как маленький буксир, тащит большую тяжело груженную баржу. — Кто бы мог подумать, — бормотала Катерина себе под нос, едва успевая переставлять ноги. Такой на вид небольшой, а сила, как будто всю жизнь проработал в тундре, ездовой собакой. Надо будет сказать Ирке, чтобы использовала его способности и хоть покупь что-ли из магазина на нем возить. И ведь что главное, просился на улицу, как будто у него мочевой пузырь разрывается, а сам и не думает делать свои дела. В это мгновение впереди по курсу мелькнула тощая уличная кошка, Я яши залаял, как целая стая гончих при виде зазевавшейся лисицы. и рванул вперед с такой силой, что Катерина не удержалась на ногах, шлепнулась с размаху на тротуар и выпустила поводок. В глазах у нее потемнело от боли и обиды. Кое-как преодолев обе эти неприятности, она поднялась на четвереньки как раз вовремя, чтобы увидеть мелькнувший в подворотне рыжий Яшин хвост. «Тетя, тебе не больно?» Катерина оглянулась и увидела рядом мальчугана. Лет семи в оранжевой курточке с надписью «Юные сурки не сдаются». и физиономия, разрисованная зеленкой, как лицо индейского вождя перед битвой. «Больно», — честно ответила Катя. Она подумала в эту минуту, что в лице этого незнакомого ребенка нашла сочувствие и сострадание. «Очень больно», — допытывался мальчишка. «Очень», — вынуждена была признаться Катерина. «Это хорошо», — удовлетворенно проговорил юный сурок. «Почему это хорошо?» — возмутилась она. «Что в этом хорошего?» «Я позавчера с велосипеда вернулся. — гордо сообщил малыш. — Так больно было. А Шнурок мне сказал, что это хорошо, и боль сделает из меня настоящего мужчину. Тетя, не переживай, из тебя тоже боль сделает настоящего мужчину. — Я не хочу. Катя от возмущения даже поднялась на ноги. — А кто такой Шнурок? — Ой, ты, Тундра, — удивился мальчуган. — Шнурок — это все равно что череп, отец в смысле? «Здравствуй, племя молодое!» — пробормотала Катя, потирая ушибленное колено и пытаясь очистить плащ. «А я тоже коленку рассадил», — продолжал новый знакомый. «Кровь текла, ужас. Потом шнурки зеленкой замазали. Щипалок — кошмар. Хочешь, покажу коленку?» э, «Спасибо», — поблагодарила Катерина, догадываясь, что ей оказано высочайшее доверие. «Лучше скажи, ты моего кокера не видел? Этот, который за Дуськой побежал?» «Дуська — это кто? Кошка?» Ага. Мальчуган пожал плечами, удивляясь, как можно не знать таких простых вещей. «Это тети Клизмина кошка». А я думала, она бездомная», — машинально проговорила Катя и тут же переспросила. "Тети Клизмина? Что, фамилия такая у ее хозяйки?» «Не-а», — малыш покрутил головой. «А она Ваньке, внуку своему, каждый вечер клизму ставит». Так же кричит в окошко. «Ванька, террорист, срочно кончает джихад. Иди сию секунду домой клизму ставить». «Вот я и называю так тетю Клизма." «А Дуська — ее кошка, только она дома не живет. Зайдет раз в день поесть и снова во двор. Тетя Клизма говорит, пришла с удовольствием, ушла за удовольствием». У котята Билли новой информации немножко зачесалась внутри головы. Она чихнула и прервала слова охотливого мальчишку. Э, «Так что, Яша за этой Дуськой убежал. А ты, конечно, здесь все дворы знаешь. А может, поможешь мне Кокера поймать?» Ещё свежо было воспоминание, как совсем недавно в погоне за Кокер с Паниэлем она провалилась в подвал. Не хотелось снова подвергать себя такой опасности, поэтому Катерина решила заручиться поддержкой опытного проводника. «Помогу», — гавинно согласился мальчуган, и глаза его заблестели от предвкушения охоты. «А что мне за это будет?» «Мороженое», — ответила наивная Катерина. «Чё?» — мальчишка презрительно топорил губу. «Я что, по-твоему, совсем сосунок?» «А чего ж ты хочешь, настоящий мужчина?» «Последних хироесов!» Не задумываясь, ответил он. Ч «Чего?» Катерина от удивления попятилась. «Кого? Каких таких хироесов?» «Теть, ты прям как вчера родилась. Героев. И игра такая компьютерная, последнюю версию. Мне шнурки не покупают, говорят, и так много времени за компом провожу. Она у всех есть, даже у Ваньки, тети Клизминова». «Ладно, куплю тебе твоих героев», согласилась Катерина. «Только давай скорее собаку искать». Она вспомнила о подругах, которые могут в любую минуту завершить операцию и будут очень недовольны, если не застанут ее на месте. Тем более, что на завершающем этапе ей предстоит сыграть очень важную роль. Э, «Кстати, настоящий мужчина, мы с тобой до сих пор не познакомились. Меня зовут Катерина, а тебя?» «Валя», — неохотно сообщил мальчишка. «Шнурки выпендривались, назвали девчоночем именем, а мне теперь всю жизнь страдать». «А что ты?» — Катерина умилилась. «Это очень хорошее и самое настоящее мужское имя. Можно я буду называть тебя Валик?» «Валик», — скривился мальчуган. «Это у дивана валики». «Ничего подобного». Катерина обиделась за своего героического мужа. «У меня есть один знакомый, очень хороший человек, между прочим, настоящий путешественник. Так вот, его именно так зовут. Он сейчас в Африке, среди диких зверей и первобытных племен». «Честно». Глаза мальчишки загорелись. «Ладно, можешь звать меня Валиком». Катерина тяжело вздохнула. Она подумала о том, какие опасности прямо в эту минуту могут угрожать ее собственному Валику. «Что, Катюха?» — прервал из печальной раздумья юный сурок. «Пошли собаку твою искать». Младший Валик залихватски напел бейсболку козырьком назад и зашагал к подворотне, в которой незадолго до этого скрылся Яша. Оказавшись в большом дворе... заставленным железными гаражами и густо заросшим уродливо обстриженными тополями, он оглядел пространство зорким оком сына Апрерии и указал на невысокое кирпичное строение в дальнем углу двора. «Дуська всегда там прячется, за кочегаркой. Пошли, поглядим». Приближаясь к кочегарке, Катя услышала возбужденный лай. «Здесь он», — уверенно провозгласил Валек. «Да что, я и сама слышу», — Катя прибавила шаг. «Что-то он больно нервничает». Завернув за угол, она увидела гору шлака и восседающую на ней облезлую трехцветную кошку, ту самую Дуську, о которой только что рассказывал Валик. Дуська сидела на самом верху и спокойно умывалась, делая вид, что ее ни в малейшей степени не интересует кокер-спаниель, который носится вокруг, заходясь от лая. «Яшенька», — окликнула его Катя, — «плюнь ты на эту кошку, пойдем со мной, у нас столько важных дел». Яш посмотрел на нее, — В полном недоумении этот взгляд ясно говорил, что нет на свете дел более важных, чем то, которым он занимался сейчас. Поставить на место эту облезлую помойную образину. Почувствовав, что Катя не даст ему в полной мере насладиться радостями охоты, он решил поспешить и бросился на штурм, занятой кошкой позиции. Дуська зашипела, она выгнала спину, взъерошила шерсть на загривке и показала, что намерена дорого продать свою жизнь. Глупый кокер, которому до сих пор не приходилось сталкиваться, с острыми кошачьими когтями уже взбирался на горку. Катя бросилась следом. Она представила, как эта дуська сейчас располосует славную Яшину морду и попыталась остановить Дуралея. Увы, скорость у нее явно была не та. К счастью, в последний момент рассудительная кошка решила не связываться с этим придурошным лопоухим псом, от которого можно ожидать чего угодно, и ловким прыжком перескочила в строительную люльку на стене соседнего дома. ж не собирался отступать, он бросился вслед за кошкой в люльку, но хитрая Дуська уже успела куда-то удрать, а люлька совершенно неожиданно поползла вверх. Яша снова залаял, но теперь в этом лае была откровенная паника, земля уплывала все дальше и дальше из-под лав, и вот он поднялся уже до окон четвертого этажа. Катя заметалась, пыталась найти кого-то из строителей, кто мог бы спустить люльку и освободить несчастного Кокер Спаниеля, но никого из них поблизости не было. А какой-то человек в робе из строительной каски, выглянувший из окна седьмого этажа, никак не отреагировал на ее крики и снова исчез из виду. Ешинлай постепенно перешел в тоскливое завывание. Видимо, несчастный пес решил, что его собираются отправить в космос, как некогда его сородичи белку и стрелку, или что жестокие люди хотят превратить его в летучую собаку и охотиться с его помощью на летучих мышей. Он встал лапами на край раскачивающейся люльки, свесил наружу перепуганную морду и, спуская жалобный вой с укором смотрел на оставшуюся внизу Катерину. Катя схватилась за сердце. Ей казалось, что еще совсем немного, и несчастный пес сорвется, разобьется, погибнет. Нет, такого трагического поворота событий она не переживет. В тот миг, когда судьба Яши и самой Катерина, казалось, висела на волоске, рядом с ней раздался мужественный, чуть хрипловатый голос. — Не волнуйтесь, девушка, сейчас мы вашу собачку спасем. Потрясенная Екатерина резко обернулась. Потрясли ее две вещи. Прежде всего, конечно, то, что ее назвали девушкой. Если стройную молодую выглядящую Ирину никто не называл иначе, то Катька со своими, мягко говоря, избыточными габаритами привыкла слышать в собственный адрес только дама, гражданка и женщина. Человек, назвавший ее девушкой, имел все шансы произвести хорошее впечатление. Второе, что потрясло Катю, это своевременность явления спасителя. Только что она металась в поисках помощи, и вот эта помощь сама спешит к ней навстречу. И так Катерина повернулась, заранее потрясенная, и застыла на месте при виде мужчины, который предстал перед ней. Это действительно был мужчина мечты. О таком, должно быть, мечтает вся женская половина человечества. Его видят во сне школьницы пятых-шестых классов, только начинающие с интересом поглядывать на сверстников. Его призывают в грезах юные красавицы. Его мечтают опекать дамы преклонного возраста. Короче говоря... Это был самый настоящий Супермен. Высокий, стройный, широкоплечий, с яркими голубыми глазами, с открытым привлекательным лицом, он мог бы украсить обложку любого модного журнала. Одет он был тоже с Двубортный кожаный плащ темно-вишневого цвета облегал спортивную фигуру, делая его удивительно похожим на героя фильма «Матрица». Ботинки, тоже тёмно-вишнёвые, так сверкали, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Только одна деталь не вполне понравилась Кате. Голова супермена была выбрита наголо. Что поделаешь, таково требования моды. — Не волнуйтесь, сейчас мы спасём вашу собачку, — повторил прекрасный незнакомец, и стремглав унёсся в подъезд дома, в котором шёл ремонт. Изнутри донеслись звуки быстрых шагов. И через минуту Супермен уже выглядывал из окна четвертого этажа, около которого раскачивалась злополучная люлька. Яша, увидев, что помощь приближается, взвыл особенно жалобно и отполз в глубину у люльки. Супермен высунулся из окна и протянул руку в сторону люльки. «Эй, как тебя? Рекс, Шарик, жуль барс иди сюда!» Катерина подумала, что если бы этот красавец-мужчина позвал ее, она окинулась бы на зов, даже если бы перед ней разверзлась пропасть. Великого каньона или полыхала пламя пожара. Да и любая из трех с половиной миллиардов живущих на земле женщин поступила бы точно так же. Увы, Яша в это множество не входил, а потому еще дальше отполз от края люльки и боязливо забился в угол. «Яша!» — громко крикнула Катя, задрав голову. «Что?» — отозвался Супермен. «Его зовут Яша!» — прокричала Катерина, едва не сорвав голос. «Меня тоже!» Ослепительно улыбнулся красавец и вылез на подоконник. «Тезка, хочешь не хочешь, а надо отсюда выбираться. У нас у всех есть внизу дела». Балансируя на краю пропасти, он схватился за тросы и подтянул люльку ближе к окну. Одну ногу он поставил на шаткую деревянную опору. Окончательно перетрусивший кокер не сделал ни шага навстречу своему спасителю. Тогда бесстрашный супермен свободной рукой ухватил четвероногую тезку за ошейник и выдернул из люльки. Катя, затаив дыхание, следила за этим головоломным трюком. Большой Яша одной рукой держал теперь собаку за ошейник, а другой изо всех сил оттолкнулся от люльки и снова оказался на подоконнике. Катя испуганно прикрыла глаза, а когда открыла, наверху уже никого не было, ни человека, ни собаки. Она не успела удивиться. Буквально через секунду Супермен вышел из подъезда, прижимая к груди спасенного Кокер Спаниеля. «Вот вам, ваш Яша!» — проговорил он все тем же волнующим, чуть хрипловатым голосом. «Больше не спускайте его с поводка, а то меня может не оказаться поблизости». «Придется вызывать МЧС», — машинально ответила Катя. Теперь она с сочувствием смотрела на Супермена. Яшин спаситель утратил прежний лоск, сногсшибательный вишневый плащ был весь в строительной пыли — Та же пыль ровным слоем покрывала некогда сверкавшие ботинки. Даже его идеально выбритый череп приобрел нездоровый серовато-белесый оттенок. — У вас... Э — робко потянула Катя, доставая носовой платок. — Немножко запачкалась. Можно я почищу? — А, не стоит, — отмахнулся Супермен. — В машине переоденусь. Эти слова показались Кате немного странными. Она обернулась, чтобы проследить за взглядом большого Яши, и увидела его машину. Машина была под стать владельцу, огромная, сверкающая, темно-вишневым лаком, затененными стеклами. Внутри было так много места, что там вполне бы поместился не только гардероб, где нужно переодеться, но даже душевая кабинка и ванная джакузи, где можно смыть строительную пыль и прийти в себя после героического спасения маленького Яши. Только теперь Катя поняла, что делал такой безупречный джентльмен в углу два раза кочегаркой. Здесь, в этом углу, у него был гараж. и он выезжал отсюда на своей машине, и поняла она не только это. — Все ясно, — с грустью подумала Катерина. — Конечно, он бандит. Только у бандитов бывают такие потрясающие машины, сверкающие темно-вишневым лаком, да еще с тонированными стеклами, чтобы никто снаружи не видел, как они обделывают там свои темные дела. — Как жаль. А нет, почему такой неотразимый мужчина не может оказаться законопослушным гражданином? врачом скорой помощи, на худой конец программистом, любителем итальянской оперы. Однако справедливость требовала поблагодарить супермена за самоотверженное спасение маленького Яши. Катерина потупилась, покраснела, как итальянский автомобиль Феррари, и, запинаясь, выдавила. — Спасибо вам, Яша, то есть за Яшу. В общем, спасибо вам, Яша, за Яшу. Окончательно запутавшись, она еще больше покраснела, так что от ее щеки теперь можно было прикуривать. Супермен склонил голову и прищурился. «А что, кажется, это именно тот случай. Такой удивительный естественный румянец, такая пластика, такая редкостная непосредственность. Кажется, это именно то, что я искал». «Боже мой», — в ужасе подумала Катерина, — «кажется, он собирается меня похитить». Продаст на Ближний Восток в гарем какого-нибудь султана или шейха. Где-то я слышала, что на подпольных и невольничьих рынках очень ценятся русские женщины. Катя попятилась. Красавец в присыпанном пылью плаще придвинулся к ней, по-прежнему прищуриваясь и разглядывая ее с таким интересом, с каким гурман разглядывает свежие морепродукты на прилавке дорогого магазина. Кукер с паниелью он все еще прижимал к груди. Катя еще немного попятилась и почти шепотом позвала — — Яша, Яшенька, иди ко мне. — Ах да, — пробормотал Супермен и выпустил пса из рук. Яша мягко спрыгнул на землю и устремился к Кате. — Вы мне нужны, — строго заявил Супермен, снова хищно прищурившись. — Я очень давно ищу такой типаж. Катя тихо ойкнула и снова сделала шаг назад. При этом у нее под ногами оказалась та самая груда шлака, на которой не так давно выседала хитрая дуська. Катя не удержалась на ногах и села на шлак. Яша, кокер, а не красавец в запаленном плаще, решил, что это какая-то новая игра, радостно подскочил к ней и упер ей в грудь передние лапы. Катя ойкнула немного громче. Прижав пса к груди, она почувствовала себя чуточку увереннее и даже попробовала встать. Однако ноги ее не слушались. Тем временем Яша, красавец в плаще, а не кокер, подошел совсем близко и подал ей руку. Рука была сильная и горячая. Катя поняла, что спасения нет. И послушно встала. «Вы мне нужны», — повторил Супермен, все так же хищно щурясь. «Вы готовы обсудить условия контракта?» «Какого контракта?» — пробормотала Катерина. «Рядом с этим мужчиной она теряла остатки разума и готова была, не задумываясь, подписать любой контракт, даже контракт о продаже собственной души, если этот мужчина — дьявол». Как видите, и такие мысли уже закрадывались в ее голову. «Актерского контракта, разумеется». — невозмутимо продолжал искуситель. — Я хочу вас снимать. — Снимать? Перед Катиными глазами закружились разноцветные карусели, и она окончательно перестала соображать. — Где снимать? — Как снимать? — Обыкновенно. Большой Яша пожал плечами. — Как всех снимают, кинокамерой. — А вы кто? — в радостном ужасе, дрожая-замирая, прошептала Катя. Если бы он ответил вильзевул или «Осмодей», она нисколько не удивилась бы. однако вместо этого он протянул ей визитную карточку. На белом прямоугольнике глянцевого картона было напечатано золотыми буквами независимая кинокомпания «Тартар» и Яков Сатановский. «Вы хотите снимать меня в кино?» выкрикнула Катя в священном ужасе, глядя на этого невероятного человека. «Это правда?» «Именно», Яков спокойно кивнул. «В славянском фэнтези по мотивам романа Дарьи Волкодаевовой...» Рабочее название «Ворожия». Костюмы древних славян предоставляет сам Вася Славин. Боевые сцены будет ставить китайский специалист из монастыря Шаолинь. «Я не умею в боевых сценах», — робко проговорила Катя, оглушенная открывшимся перед ней светлым будущим. «А вам и не надо», — отмахнулся искуситель. «Вы будете воплощать исконный славянский идеал женщины». «Это я могу», — согласилась Катя. «Только, боюсь, костюмы от Вася Славина на меня не, не, не налезут». «Ерунда», — отмахнулся Яков. «Вася перешьет. Вы мне только скажите, принципиально вы согласны?» «Надо подумать», — неожиданно для самой себя прошептала Катя. Она вспомнила, что пока она гоняется за кукер с Паниэлем и ведет переговоры с искусителем из «Прекрасного мира кино», ее лучшие подруги осуществляют опасную операцию. Может быть, именно в эту минуту они ее закончили, и теперь им нужна она, Катя, чтобы благополучно выбраться с места преступления». то есть с места проведения операции. — Ой, — воскликнула Катя, — меня ждут, мне надо срочно бежать, я вам непременно позвоню. — Я вас подвезу, — немедленно предложил галантный Яков. Он распахнул перед потрясенной Екатериной дверцу своей машины, как распахивают дверь в новую жизнь, и Катя не смогла устоять. Она устроилась на мягком сиденье, обитом белой кожей, и окляделась. Джакузи в машине не было, как не было и душевой кабины. Зато здесь был небольшой телевизор с удивительно плоским экраном. «Плазменная панель», — небрежно пояснил Яков, — «на тот случай, если по дороге нужно отсмотреть материал». Эти слова опьяняли. «Осмотреть материал». В этом было такое очарование киномира, что Катя едва снова не забыла о своих подругах. Яков сам напомнил о них. «Так куда вас подвести? У злополучного бело-голубого особняка на миллионной Катя выглянула в окно машины и ахнула. Рядом с автобусом Акву-сервиса стояла полицейская машина с мигалкой. «Замели!» — в ужасе подумала Катерина. «Повязали! Девчонок уже взяли с поличным, и теперь дожидаются меня!» Первым ее побуждением было попросить Якова проехать мимо, добраться до собственного дома, запереться в квартире и не отвечать ни на какие звонки. Но тут же в Катерининой душе проснулась верность подругам и готовность идти с ними до конца. «Э, «Остановитесь здесь!» — бросила она Якову, распахнула дверцу великолепного автомобиля и выбралась наружу, мысленно прощаясь с блистательным миром кино, дублями, кадрами, красными дорожками, фестивалями и автографами.